Глава 20 «Значит, решил участвовать в боях?» «Да, меня интересует амнистия, которую они объявили. У тебя много долгов перед ними?» «Скорее, у них передо мной». «Уже интересно. Рассказывай». «Что рассказывать? Какие долги у них перед тобой?» «Сняли у меня на нейросети продали в рабство». «За что?» «Сам бы хотел это знать». «Судья сказал, что виновен, и все на этом». «Ты с недавней высадки...» «Да, только я не наемник». «А что?» «Вообще я военный, но после травмы меня отправили в полицию дослуживать». «Как тогда там оказался?» «Понятия не имею». «Получил приказ и вылетел сюда якобы на помощь местной полиции». «Челнок сбили еще на подлете». «Очнулся в суде». «А дальше что?» «Сбежал». «Просто сбежал?» «Нет, убил хозяина и ограбил его». «Давно в столице». «Не знаю, на аэросети нет». «Сколько прошло времени, без понятия». «Чем занимался все это время?» «Выживал». «Теперь хочешь записаться на бои?» «Да, на три боя, чтобы получить амнистию и денег на жизнь заработать. Только я не знаю местных законов, поэтому и обратился к адвокату, чтобы меня там не обманули». «Разумное решение». «Значит, смотри, денег у тебя нет?» «Нет». «Можем договориться так». «Я тебе сейчас помогаю заключить договор с ними». Если останешься жив, ты мне оплачиваешь 5000 корпоратов. Это дорого. Ты не дослушал. За эту сумму я тебя встречу в ворот после третьего поединка вместе с вооруженной охраной. И мы поможем тебе без проблем покинуть это место. Отвезем, куда скажешь. Где гарантии, что вы сами меня не ограбите? Мне это не интересно потом проблемы будут. Заметь, я тоже рискую. Ты можешь погибнуть, и я останусь ни с чем. Поэтому такая сумма. Да, только я рискую жизнью, а вы только корпоратами. Каждому свое. Хорошо, я согласен. Готов подписать контракт? Да, готов. Хорошо, сейчас подготовлю его. Как тебя зовут? Блез Абдулаиджи. На иросети у тебя нет? Нет, есть планшет. У меня тоже есть. Так, прочитай, потом приложишь палец. Взял его планшет и начал читать, что он там насочинял. Вроде не обнаружил подвохов и приложил палец. Ну что, готово. Значит, и в полиции служил? Недолго, две недели всего. А до этого где? На линкоре. И как там? Я не помню. Нейросеть повредила взрывом, и я потерял память. Почему меня и отправили служить в полицию? Понятно. Ну что, сам будешь с ними связываться или мне связаться? Сам. «Тогда давай, не тяни!» Нашел на планшете их и вызвал. Вновь ответила красивая девушка. «Лига боёв что хотели?» «Соедини меня с Толстым Джо!» «Как вас представить?» «Скажи старый знакомый «Хорошо, ожидайте!» На экране появился толстяк, который приезжал на ферму. «Ты кто?» «Забыл, что ли?» «Ты два раза приезжал смотреть на меня на ферму Реджи!» «Теперь вспомнил, что хотел!» «На бои!» — У вас теперь вроде там амнистию обнаявили. — Есть такое. — Где сам Реджи? — Тебя сильно огорчит, если я скажу, что его больше нет. — Жаль, хороший был боец. — Значит, хочешь амнистию? — Да, но у меня есть ряд вопросов. — Спрашивай. — У меня нет чипа корпоративного. Как с этим быть? — Не проблема, получишь. — Что с амнистией? — Тоже получишь. — Как быть с тем, что я здесь раб? — Это тоже не проблема. После контракта получишь свободу. Что по деньгам? Первый бой – 1000 следующий – пять тысяч, потом лига – 10000 тысяч за бой. За лигу хочу креда а не корпораты. Нет, это даже не обсуждается. С тобой и так будет много мороки. Это правда, что чемпион может покинуть планету? Может. Только ты им вначале встань. Последний вопрос. Я могу ставить на себя? Да, можешь каких единицах? В любых. У меня все. Тогда у меня вопрос. Какой? Что у тебя с ногой? Нормально, зажило. Хорошо, тогда подписывай контракт. Сейчас посмотрю. Мне пришел уже подписанный контракт Лигой. Прочитал и сразу обнаружил подвох. У тебя контракт бессрочный, а я только на три боя согласен. Хорошо, это можно исправить. У меня здесь рядом мой адвокат сидит. Детали уже с ним согласуешь. И передал ему планшет. У него вытянулось лицо от удивления. «Привет!» «Здорово!» Это все, что услышал из их общения. Они перешли на общение по нейросети. Через несколько минут адвокат вернулся. Все согласовал. «Прочитай подпиши». Он дал мне мой планшет. Прочитал некоторые пункты. Изменены, а два убраны, и приложил палец. «Добро пожаловать в лигу, боец!» Продекларировал планшет голосом Толстого Джо. «Тебя где забрать?» «Здесь, у офиса адвоката». «Хорошо, жди». «Высылаю к тебе». «Жду». Когда он отключился, адвокат спросил, что у тебя с ногой. «Ранение было, когда челнок сбили. Теперь зажило, почти не беспокоит». «Ты вообще хороший боец?» «Не знаю, это зависит от противника». «Раньше не участвовал в таких боях?» нет «Сам, как думаешь, сможешь победить?» «Постараюсь это сделать». «Очень на тебя рассчитываю». «Вы контракт сохраните себе?» «Уже сохранил, не переживай». «У меня планшет могут и отобрать». «Не должны. Отбираю только оружие на входе. Я им совсем не доверяю. Лучше подстраховаться. Сделайте копию еще куда-нибудь сеть». «Сделаю. Я знаю свою работу. И тоже теперь заинтересован в твоем успехе». «Понимаю». «Иди, за тобой приехали, ждут у входа. Удачи тебе!» У входа меня уже ждали два байка с надписями «Лига бойцов». «Ты новый боец?» «Да». «Садись сзади». Байки у них городские, не как у меня, и летали на них очень быстро. Домчали буквально за десять минут и остановились перед воротами. Рядом находился бар три бойца. «Тебе туда И показал на небольшую калитку рядом с воротами. Открыл ее и зашел внутрь. Здесь небольшое помещение, и в нем находилось шестеро охранников. «Что стоишь? Проходи! Руки подними!» Поднял. Меня проверили вручную. Потом прогнали через рамку и даже в рот заглянули. «Иди за мной!» С одним из охранников пошел к большому овальному зданию. Он меня довел до входа в здание. Здесь уже другая охрана, и он меня передал им. От них также отделился тоже один... И мы пошли уже с ним по зданию. Вот, будешь жить здесь. Он открыл небольшую комнату. В ней только койка и небольшая панель на стене. Планшет у меня не забрали, как я опасался. Но сеть здесь в здании не работала. Хотел выйти из комнаты, оказалось, не получится. Закрыто. К вечеру проголодался, но здесь, видимо, новичков не кормили. Так и уснул голодным. Хорошо, хотя бы кровать нормальная. А то я забыл, как она выглядит уже. Проснулся утром от крика «Подъем!» «Что то орать?» «Подъем, новичок!» «Не ори, говорю, я не глухой!» «Вставай на тренировку, собирайся!» «У меня нет никаких тренировок в контракте!» «Это мы сейчас выясним!» Он с кем-то проконсультировался и был после этого удивлен. «Правда, у тебя убран этот пункт из контракта, но я бы на твоем месте не отказывался от тренировки!» «Это бесплатно?» да Тогда пойдем на тренировку и расскажи, что у вас здесь и как. Значит, смотри. Подъем у всех, как обычно, в восемь. Дальше тренировка, потом завтрак и отдых. Затем или на бой, или свободное время. Потом вечерняя тренировка, ужин и отбой. Куда здесь можно сходить? Никуда. В этой секции для новичков только спортзал и место для приема пищи. Кто-нибудь мне правила боев расскажет? Получишь базу перед боем, она небольшая. У меня нет нейросети. Тогда сложнее. Надо будет узнавать, что с тобой делать. Если у меня возникнут вопросы, к кому обращаться? К любому инструктору. Понял. Мы зашли в большой спортивный зал, где уже находилось полсотни таких, как я, и еще подходили. Одних инструкторов больше десятка. Все в черной фирменной форме и с шоковыми дубинками. Начал рассматривать соседей. Все имели, мягко говоря, потрёпанный вид и слабо отличались от меня. Было, правда, около десятка хорошо одетых. Заметил среди нас и несколько женщин. Среди инструкторов тоже было три женщины. Когда все собрались, от инструктора вышел вперед один. «Значит так, новички, вы все подписали контракты и сейчас стали бойцами. Ваша задача проста – просто выжить». Мы здесь, чтобы помочь вам в этом. Поэтому мы будем вас готовить к бою. Теперь о правилах. Здесь драки между собой запрещены и будут наказания за них. Всю свою злость вы должны выложить на ринге. А теперь начинаем утреннюю тренировку. Бежим по кругу. Вся толпа еще стояла на месте, а инструкторы уже находились рядом и начали орать. «Что стоим? Бегом по кругу! Начали движение!» Первые начали бежать по кругу, и остальные потянулись за ними. Я тоже побежал, как и все. Бежали не быстро, но на втором-третьем круге многие уже начали сдавать. Это было хорошо заметно. На пятом круге бег остановили больше половины. Бежать дальше не способны. Дальше шли упражнения на дыхание, растяжку, отжимания. В общем, ничего нового для меня. К концу многие просто лежали без сил и ничего не делали. Некоторые в неплохой форме, как и я, и без проблем все выполняли, только их насчитывалось совсем немного. Дальше женщины отделили от остальных, и с ними начали заниматься женщины-инструкторы. Всем остальным мужчинам раздали деревянные ножи, и инструктор стал показывать, как и куда правильно наносить удары. Дальше начали отрабатывать движения ножом, и я, как и все, начал повторять за инструктором. Я здесь понял, что во всей этой затее Забыл про самое главное. Я не должен показать, что у меня есть база. А это оказалось очень сложным. Не показать, что ты профи. Хорошо, что тренировки я не обязан пресечать. Самым тяжелым будет не показать на ринге. Я же обычный техник. Откуда у меня база спецназа? Когда инструктор закончил с отрабатыванием ударов, он начал вызывать по одному из толпы. Значит так. Теперь те, на кого я укажу, выходят вперед. Третьим он показал на меня, и я вышел вперед. Всего он выделил человек 10 Сейчас проведем учебные поединки между теми, кого я выделил. Остальные внимательно смотрят. Потом покажу на них основные ошибки. Так, это меня совсем не устраивает. Инструктор, я отказываюсь от участия в этих поединках. Ты не можешь отказаться. По условиям контракта ты обязан выполнять все мои приказы. «У меня нет этого в контракте, я не хочу получить ненужную мне травму или растяжение». К нему подошел инструктор, с которым я шел сюда, и сказал, что у меня нет этого пункта. «Хорошо, тогда ты». Он показал на кого-то у меня за спиной, «а ты вернись обратно». Я вернулся в общую толпу. Все в основном сидели, некоторые лежали. Понятно, что инструктор выделил тех, кто без проблем перенес бег и упражнения. «Скорее всего, они и будут самыми серьезными противниками у меня. Нужно посмотреть за ними».